В тот же день, в девять часов вечера. «Где это чёртово Касахара?» Закричал Генда, злобный как на махаге, выхаживая кругами по пустому офису. Остальные члены спецна забыли на задании, изображая охрану в полицейском и армейском госпиталях. «Хватит на этих костылях топать! Пол поцарапаете!» Произнес Агата, отчитывая Генду, что, вероятно, сделал бы и Додзе, будь он здесь. Остальной отряд Додзе был в больнице скорой помощи в Синдзюку, поступление туда Додзи подтвердилось, и Камаки с Тедзукой поехали к нему. По словам Камаки, Додзи был на грани воспаления легких в дополнение к огнестрельной ране, что заставляло Генду тревожиться о благополучии двоих его спутников. Но Ику, пропавшая вместе с Томой, до сих пор не вышла с ними на связь. Генду узнал, что они отправились в Осаку на машине, но другой вопрос, можно ли было эту информацию подтвердить. В этот момент в комнату вбежала Шибосаки. командир Генда. Вот как она на связь вышла. Заведующая общежитием только что мне отдала. Шибасаки передала Генде некий предмет. Это была телеграмма. Телеграмма с звуковым модулем и красивым оформлением. Адресована она была Шибасаки Асака от Шибасаки Асами. Поскольку Шибасаки до сих пор не развязала красивую ленточку на телеграмме, очевидно родственников с таким именем у неё не было. За именем Шибасаки Асами скрывала Сико. «Зачем мне такие сложности?» Генда нахмурился. «А если во время побега её мобильник пострадал?» Предположил Агата. «Там такой ливень был, что обычную защиту от воды пересилил. Когда мы разошлись, телефон Тэдзуки тоже из-за дождя сломался. Он зрядно перепугался». «Что?» Внезапно вскрикнула Шибасаки. Хмурый генды и Агата дружно повернулись к ней. «Чё это так внезапно?» Спросил Генда. Шибасаки слабо усмехнулась. «Ам, ну просто подумала, как ему не повезло. Трудно будет все данные восстановить. Ну сейчас не время о таких вещах волноваться». Шибасаки кивнула. «Вы правы». Агата продолжил. С таксофона она нам позвонить не могла. Испугалась бы, что учреждение развития линию прослушивает. «Но додуматься до телеграммы – это гениально. Когда она вернётся, нам стоит её похвалить!» Произнес Генда, открывая телеграмму. Она тут же начала играть с днём рождения. Все трое впились взглядами в содержание телеграммы. Генда скривился. «Какого чёрта? Славно четвероклассница писала!» Касахара изо всех сил постаралась. Неожиданно встала на её защиту Шибасаки. Касахара не знает ни как здесь дела обстоят, никто информацию слил. Но кто бы ни был предателем, она догадалась, что если притвориться моим родственникам, телеграмму сразу мне передадут. И даже на случай худшего исхода, если её кто-то откроет и прочтёт, Касахара постаралась придать ей вид обычной поздравительной телеграммы. «Ну, признаю, я понимаю, что она пытается сказать, но...» В открытом состоянии телеграмма продолжала играть свою короткую мелодию, и внезапно оказалось, что Генди Агатит надоело. У Шибасаки на глазах их лица приобрели угрожающее выражение. «Эй, где этот чёртов сенсор? Вырви его, Агата!» «Ес, yes, сэр!» Агата открыл ящик ближайшего стола, вытащил моток клейкой ленты и заклеил серебристый световой сенсор. И пяти минут не прошло после прибытия телеграммы, как музыку, которую Яку специально добавила, отключили. «В любом случае, ясно, что они едут по магистрали Тюа в Шибасаки, расшифруй остальное!» – приказал Генда. «Есть, сэр». Шибасаки взяла замолкшую телеграмму. «Можешь один из компьютеров здесь использовать». Нет, просто на всякий случай я лучше ноутбуком в своей комнате воспользуюсь. Не хочу, чтобы кто-то на мою историю наткнулся. При желании кто угодно на базе мог зайти в офис спецназа, так что её волновал вопрос безопасности. Хотя она, вероятно, был не последним предателем в их рядах. Яку себе мозг сломала, которого у неё не было, чтобы такое умное сообщение составить. Всё это окажется впустую, если они не пустят на расшифровку все свои силы. Но пока об этом можно забыть. «Будь он проклят!» – выпалила Шибасаки, идя через холл после того, как покинула офис. «Тедзука, ты идиот!» Шибасаки не волновало, что кто-то может её подслушать, и потому она позволила слететь с языка имени предмета своего недовольства. Телефон, который испортил Тедзука, он принадлежал Шибасаке. Большая часть информации с телефона была продублирована на её компьютере или в бумажной телефонной книге, «Тем не менее, если не смогу данные восстановить, заставлю тебя не только новый телефон купить, но и ввести в него всё заново!» Одних только контактов в сил библиотеки ушибасаки было больше сотни, если добавить личные знакомства и связи, ей пришлось бы вводить как минимум 200 номеров. Но, ну, возможно, наблюдать за мучениями Тедзуки было весело. Не такой уж это был позитивный момент, но она сама не заметила, как улыбнулась».